Глава 32. Они всюду появлялись вместе. Чарльз представил Одри всем своим друзьям. Всюду ее принимали с распростертыми объятиями и радовались, что он освободился от Шарлотты Бердзли. Чарльз с Одри ходили на приемы, балы, в оперу. Однажды на костюмированном балу они столкнулись с Шарлоттой. Она была в костюме кавалера Рос. Белые атласные панталоны, тугой камзол. Довольно красивый мужчина, язвительно заметила леди Ви. Чарльз на мгновение встретился с Шарлоттой глазами, когда они с Одри проходили мимо. Она поспешно отвернулась. Его начинало раздражать, что Шарлотта продолжает носить его фамилию. Но она по-прежнему не соглашалась дать ему развод. К Рождеству Одри и Чарльз переехали в новый дом в пяти кварталах от Ви и Джеймса. В новогоднюю ночь они устроили большой прием. Гостей и не расходились до восьми утра. В середине января умер король Георг, и на престол взошел Эдуард V, красивый мужчина, которому был всего сорок один год. Одри не верилось, что всего несколько месяцев назад она познакомилась с ним на Ривьере. И вот теперь он король Англии. Но у него же явный роман с Уолли Симпсон, она американка, да еще разведенная. Что ж теперь с ними будет? То, что позволено принцу, не позволено королю. Англичане негодовали. Они были решительно против его связи с разведенной женщиной, однако скоро романтическая пара отошла на второй план. Внимание Европы этой весной было приковано к захвату Гитлером Рейнской области. В мире было неспокойно. Жизнь для Одри сосредоточилась на Чарльзе и Молли. Иногда Одри даже пугала силой ее любви к ним. Она забывала, что формально Чарльз не является ее мужем, что существует какая-то другая женщина, которая претендует на роль его супруги. и вот казалось, что уже давным-давно они с Чарли одно целое, и так будет всегда. А то, что кто-то на короткое время встал между ними, не имело никакого значения. «Тебя беспокоит ваше неопределенное положение». Однажды спросила ее Вайолет, и Одри честно ответила ей. «Я полагала, что это будет куда больше тяготить меня. Что и говорить, положение не из приятных, но никто из знакомых на это внимание не обращает, и мы с Чарльзом тоже. Одно тяжело. Мы не можем позволить себе иметь детей. Пока что одна Молли утешает нас». Ви улыбнулась в ответ на слова подруги. Молли — прелестная девочка. Ви любила ее не меньше, чем своих собственных детей. Одри без устали их фотографировала, и Молли, и Александру, и Джеймса-младшего. Чарльз с увлечением работал над новой книгой. Он отказался ехать в Америку, чтобы заключить контракт еще на один фильм, в надежде, что его отказ отобьет у Шарлотты, охоту заниматься его делами, однако ошибся. Она, собственно, ручно довела дело до конца и получила для него довольно большие деньги, быть может, в надежде все же вернуть его, но это не сработало. Чарльз никак не отреагировал на ее старания. Он обожал Одри и маленькую Молли, которая теперь называла его папой. Год миновал очень быстро. Шарлотта по-прежнему и слышать ничего не хотела о разводе. Одри и Чарльз были поглощены своей жизнью, своими делами. Одри собиралась сделать серию фотографий для его новой книги. Год был насыщен зловещими политическими событиями. Гитлер все дальше протягивал свои хищные лапы. Осенью был заключен союз между Берлином и Римом. В ноябре Гитлер заключил договор с Японией. Они договорились в случае необходимости совместно выступить против России. А в декабре произошло и вовсе из ряда вон выходящее событие. Конечно, его значение не могло сравниться с политическими интригами Гитлера. Однако, как и все англичане, Одри испытала сильное потрясение, когда 10 ноября... Услышала по радио обращение короля Эдуарда к своему народу. У нее ноги приросли к полу, а по щекам тихо покатились слезы. Я считаю, невозможным исполнять свои королевские обязанности без помощи и поддержки женщины, которую я люблю. Он пожертвовал. Королевством! Можно ли представить большую жертву? Однако как счастливы эти двое, как они любят друг друга! Одри припомнила женщину, с которой ее познакомили на Ривьере. Какой таинственной силой она обладала, раз смогла внушить королю такую любовь. В голосе Эдуарда слышалась боль, Он и года не пробыл на троне, и вот теперь отрекался от него, чтобы жениться на разведенной американке. Это был не ее король, но сердце Одри расположилось к нему. Она представила, сколько ему пришлось пережить, прежде чем он принял такое решение. Каким-то непостижимым образом это событие напомнило Одри, о превратностях их с Чарльзом любви, о кузнях Шарлотты. Несмотря ни на что, они с Чарльзом тоже решили соединить свои жизни, пусть пока что незаконно. Но им все-таки проще было это сделать, чем королю Эдуарду и миссис Симпсон.